Глава 8. Царство растений. Цветы помогают вам создавать рай на земле. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас на прекрасной планете Земля, в обновленном мире, обновленном вашими усилиями, вашей работой. Сейчас, когда завеса между измерениями поднята, я хочу, чтобы вас коснулись самые блаженные энергии Энергии рая, эдемского сада, того самого, который вы оставили в божественном доме и который строите на земле. Он проступает все более явственно, этот многомерный сад полной любви и света, и вы можете чувствовать его красоту. Прекрасный танец энергий, игра цветов и красок окружает вас, и вы сами сияете радужным светом даже не догадываясь, как вы прекрасны. Дорогие, сегодня я хочу подсказать вам очень действенный способ, который позволит вам ускорить воцарение рая на земле. Этот способ – общения с цветами, растениями, с этим прекрасным царством красоты на вашей планете. Когда говорят «рай», что вы представляете в первую очередь? Конечно же, великолепные цветущие сады, цветники с буйством красок и разнообразием форм. Не случайно вы так любите цветы, ведь они ассоциируются у вас с райским садом. И эти ассоциации не случайны. Цветы даны вам именно для того, чтобы вы чаще вспоминали о вашем божественном доме и пытались создать его прообраз на земле. Делайте это при помощи цветов. Энергия цветов очень нужна, просто необходима вам. Вы сами замечаете, что начинаете болеть, плохо себя чувствовать, что снижается ваш жизненный тонус, когда вы не имеете возможности общаться с энергиями природы. Старайтесь проводить время среди цветов и растений хотя бы изредка. Вы можете просто любоваться ими, вдыхать их аромат, и при этом будет происходить энергетический контакт. И энергии цветов будут исцелять вас, исправлять ваши дисбалансы. Некоторые из вас спрашивают, Крайон, дай нам методики, позволяющие установить энергетический контакт с природой. Как нам начать получать энергию растений, цветов, Дорогие, лучшая методика – это ваше тело и ваша любовь. Не нужны никакие другие методики, никакие особые техники. Когда вы испытываете теплые чувства, когда вы восхищаетесь красотой, когда вы испытываете любовь и благодарность, это и есть энергетический контакт. А разве можно не испытывать все эти чувства? к одним из самых прекрасных созданий на планете Земля, к цветам. Выбирайте растения тех форм и расцветок, которые ближе всего вам, с которыми у вас общее звучание, с которыми вы словно попадаете в унисон. Растения — это ваши лекари. Они лечат прежде всего энергией. Даже когда вы употребляете растение в пищу, или принимаете в качестве лекарства, не забывайте, что именно его энергоинформационная составляющая является основной действующей силой. В растениях есть природная гармония. Принимая растения, вы принимаете информацию об этой гармонии. Именно под влиянием этой информации начинается восстановление равновесия, гармонии, сначала на уровне вашей энергетики, а затем, как следствие, и в физическом теле. Как найти свое растение-целитель? Сегодня я хочу подробно остановиться именно на той помощи, которую оказывают вам растения, помощи в исцелении духовном, энергетическом и физическом. Я хочу призвать вас обратить больше внимания на целебные свойства трав и других растений. Принимайте химические лекарства, когда это необходимо, но помните, что природные лекарства, являясь живыми субстанциями, обладают на порядок более высокими энергетическими вибрациями. Соответственно, человеку, идущему по пути просветления, больше подходят именно природные лекарства. Вам надо только научиться правильно их применять. Да, я знаю, что многие из вас больше доверяют химическим лекарствам, чем природным. Ваше недоверие связано с тем, что в растениях не так уж много веществ, способных химически воздействовать на организм. Надо принять очень много растительных препаратов, чтобы концентрация этих веществ могла оказать хотя бы небольшое влияние на процессы, протекающие в вашем теле. Но почему же иногда маленькой крупинки растительного препарата бывает достаточно, чтобы произошло исцеление? Почему совсем небольшого количества растения хватает, чтобы болезнь прошла мгновенно и полностью? Такие случаи вы относите к чудесам, Но на самом деле это не чудо, это то, что совершает природа в сотворчестве с вами. Теперь вы понимаете, в чем суть действия природных лекарств. Да, именно в том, что они включаются в действие только в сотворчестве с вами. Потому что действующей силой таких лекарств является не столько вещество, сколько энергия и информация. А энергия и информация – это то, что требует активации. Активацию же можете произвести только вы, и сделать вы это можете только своим намерением и только активным энергетическим контактом с тем растением, от которого вы хотите получить исцеление. Вот почему вам не помогают препараты из растений когда вы принимаете их как обычные лекарства. Вы ждете, что препарат начнет действовать автоматически, без вашего участия. Но когда речь идет о природных живых энергиях, такого не случается. Вспомните, что вы едины со всей Вселенной, с Землей и миром природы. Если вы себя внутренне отделили от природы, вы нарушили естественную связь,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 какое подойдет именно мне. Дорогие, лечебные свойства ваших растений хорошо изучены. У вас есть специалисты в этой области. Есть книги, пособия. Некоторые из них очень древние. И только не удивляйтесь, многие из этих пособий написаны вами же в прошлых воплощениях. И теперь вы ищете, где бы найти информацию из этих книг, написанных вами же. В этом проявляется одна из забавных сторон вашего прекрасного путешествия по планете Земля. Вы не помните, все еще находясь за пеленой забвения, не помните тех знаний, что давно и надежно освоены вами. Вас никто не посмеет упрекнуть за это. Вы пришли на Землю, чтобы вспоминать, Вы можете вспомнить то глубинное знание, которое на самом деле на клеточном уровне всегда присутствует внутри вас. Вы можете обратиться к себе, к своей внутренней мудрости, к голосу интуиции. Если вы начнете это практиковать, вы удивитесь, как это быстро и надежно начнет работать. А все потому, что вам не надо этому учиться, надо только вспомнить. Вам не обязательно, в отличие от ваших предшественников из прошлых веков, точнее вас самих в прошлых воплощениях, самим ходить по лесам и лугам в поисках растений, хотя это занятие остается одним из самых прекрасных на Земле, особенно если у вас есть к нему склонность. Занимайтесь этим, если это приносит вам удовольствие. Но позвольте вас заверить, Ничего страшного не произойдет, если вы будете покупать собранные кем-то травы или даже препараты из них. Если вы живете в крупном городе, это даже предпочтительнее, так как продающиеся в ваших предприятиях торговли растения и препараты из них, предназначенные для лечения, проходят достаточные отборы и проверку на предмет их полезности и чистоты. Но даже покупая уже готовое к употреблению растение, вы можете включить свое интуитивное восприятие, которое поможет вам сделать верный выбор. Вы ведь знаете, что у вас есть прекрасный чуткий инструмент ваше сердце. Когда вы собираетесь приобрести что-то ненужное, не полезное вам, оно всегда предостерегает. Вы чувствуете это. Вы чувствуете внутреннее сопротивление, когда ваша душа протестует против покупки и приема чего-либо неполезного. И когда вы видите то, что вам нужно, что поможет вам, вы тоже чувствуете это. Механизм действия интуиции в подобных случаях не так уж сложен. Любая болезнь – это дисбаланс определенного рода есть растение, которое знает, как исправить именно этот дисбаланс. Потому что энергоинформационная структура этого растения как нельзя лучше соответствует сбалансированной энергоинформационной структуре той части тела или того органа, баланс которого у вас нарушен. И когда такое растение попадает в поле вашего восприятия, Неважно, на полке магазина в виде сухой травы или в виде живого цветка на лугу, ваш мозг распознает это, и вы получаете сигнал на уровне подсознания, который направляется от мозга вашему сердцу. Сердце уже сигналит вам о том, что перед вами нужное вам лекарство. Дорогие, вы в любой момент можете обратиться и к вашей интуиции. И к той информации о лечебных свойствах растений, которые есть в ваших многочисленных источниках, и к специалистам в данной области. Но приоритет все же отдавайте своему сердцу. Если врач прописал вам лекарство, но вы чувствуете, что это не ваше, доверяйте себе. Ваше сердце лучше знает, что вам подойдет, а что нет. Как активировать целительные свойства растений? После того, как выбор вами сделан, вам надо вспомнить, что лекарство не будет работать автоматически. Нужно ваше намерение и ваш энергетический контакт с ним. Только таким образом вы сможете активировать энергию и информацию, заложенную в растении, ту самую энергию и информацию, которая способна выправить имеющийся у вас дисбаланс, приведший к болезни. Как это сделать? Как активировать эту энергию и информацию? Как высвободить действующую целительную силу растения? Вы можете это сделать, дорогие. Это очень просто и не составит для вас никакого труда. Возьмите растение в руку, даже если оно уже имеет вид высушенного порошка не забывайте что это все равно живая субстанция сохранившая все свои энергоинформационные свойства возьмите в ладонь щепотку этого вещества и направьте от своего сердца энергию любви и благодарности представьте как выглядит это растение в живой природе каким оно было будучи укорененным в земле цветущим, ярким, сочным. Представьте гармоничное, здоровое, сбалансированное поле энергии вокруг него, то, которое способно быть воспринято вами и исправить ваш дисбаланс. Направьте растению ваше намерение исцелиться с его помощью. Обратитесь к нему с просьбой о таком исцелении. Попросите ваше божественное «Я» и ваших ангельских помощников направлять этот процесс и контролировать его, выразите свою признательность и благодарность. Вы почувствуете, что растение в ваших руках словно оживает и вступает с вами в контакт. Оно отвечает вам, и вы чувствуете это как волну теплой энергии, которая возвращается к вам. Вы активировали энергию и информацию исцеления, заложенную в этом растении. Самое интересное, что с этого момента вы уже начали исцеляться. Вы еще не принимали лекарства, а оно уже лечит. Да, именно так действуют живые субстанции в качестве лекарств. Вы уже восприняли энергию этого растения, а его энергия так сильна, что способно не только передать вам заложенную в ней гармонию, но и растворить ваш дисбаланс, трансформировать ваши диссонансные энергии. Вспомните, что растения впитывают тот углекислый газ, который вы выдыхаете, чтобы трансформировать его в необходимый вам для жизни кислород. Точно так же, Они работают и на энергетическом уровне, впитывая ваши диссонансные энергии, чтобы трансформировать их в чистые энергии жизни и здоровья. Когда вы активировали все эти целительные свойства растения, вам останется только следовать рекомендациям по приему этого лекарства, но с точки зрения духа более желательно, чтобы вы принимали его в жидком виде. Приготовив с водой, так как вода еще дополнительно активирует исцеляющую силу растений. Это происходит потому, что вода и сама по себе является живой субстанцией, способной к тому же воспринимать и усиливать энергию и информацию растения и доносить ее практически без изменений до самой глубины ваших клеток. Принимая растения, помните, что даже в одной капле приготовленного из него препарата заложена вся исцеляющая информация растения. Поэтому не увлекайтесь количеством. Принимать лучше понемногу, но делать это регулярно, не пропуская времени приема препарата. Принимайте лекарство осознанно, с намерением исцелиться, и помните, что вы воспринимаете прежде всего энергию, Начните осознанно впускать эту целительную энергию в свой организм, и целительные процессы не заставят себя ждать. Не торопитесь, не беспокойтесь, если сразу не видно результатов. Вы должны быть уверены, что на энергетическом уровне исцеление идет, и скоро оно проявится на физическом уровне. И не забывайте, дорогие, что вам даны такие прекрасные дары, прообразы рая на земле, как цветущие сады, луга, поля. И что одно лишь пребывание в этих прекрасных местах восстанавливает вашу энергетику, возвращает сбалансированность на всех уровнях вашего существа. Дорожите тем, что дает вам земля, и используйте каждую возможность общения с ее природой. В каждом из вас, даже городском жителе, есть глубинное знание возможностей земной природы, которая всегда готова прийти вам на помощь. Знаете ли вы, что многие растения создавались именно для того, чтобы стать вашими лекарствами? Знаете ли вы, что есть не только растения-целители, но и растения-защитники? Многие из них помогают вам в очищении от диссонансных энергий, оберегая от них и вас, и ваше жилище. Вы можете найти такие растения там, где вы живете. Просто настройтесь на это, задайтесь целью, сформируйте намерение. И когда вы придете на лесную поляну или луг, такие растения сами будут попадаться вам на глаза. Все, что вам нужно сделать, это довериться голосу сердца, голосу интуиции. Будьте естественны и спонтанны, и вы придете туда, где есть нужная вам трава, и ваша рука сама потянется к ней. Попросите ваше Божественное Я помощи в этих поисках. И помните, что вы всегда можете справиться по справочникам или у специалистов, о способах применения этого растения. Ваша природа дружественна вам. Земля приготовила для вас все, что вам необходимо для вашего здоровья и благополучия. Пользуйтесь этими дарами разумно, во благо себе и земле. Пусть эти истины всегда озаряют ваш путь. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для включения процессов естественного исцеления. Эти аффирмации можно произносить как вслух, так и про себя, в любом месте и в любое время, например, тогда, когда вы собираете лекарственные травы, покупаете их или готовите из них настои и отвары. Я есть Божественный Дух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 интуитивно найти лекарственное растение, даже не выходя из дома. Кроме того, это упражнение уже само по себе оказывает целительный эффект. Для этого надо только выполнять его в спокойном месте и в спокойном расслабленном состоянии. Так вы создадите наилучшие условия для работы воображения и интуиции. Сядьте или лягте в любую удобную, расслабленную позу. Отгоните все посторонние мысли. Чтобы еще лучше расслабиться, дышите спокойно и медленно, делая продолжительные вдохи и выдохи. Направьте внимание на ту область вашего тела или тот орган, который нуждается в исцелении. Почувствуйте, как ощущаются диссонансные энергии в этой области. Данные ощущения могут быть субъективными. Кто-то воспринимает область болезни как какое-то темное пятно, кто-то как область чего-то вязкого или твердого, кто-то просто как напряжение в этой области. Здесь не существует единых правил для всех, но область болезни всегда воспринимается как нечто дискомфортное. Мысленно отделите эту область от себя. Представьте, что вы смотрите на нее как бы со стороны, как будто это уже не часть вашего тела. В каком виде вы бы не представляли себе эту область, представьте, что она трансформируется в плодородную землю, из которой прорастает трава, цветы и другие растения. Вы видите, что какое-то растение, растет быстрее других. Оно буквально на глазах вырывается из земли сначала в виде ростка, затем, вырастая, разворачивает листья, становится все больше, выше, и вот, наконец, расцветает. Какое это растение? Если вы не знаете, как оно называется, запомните его внешний вид, чтобы потом посмотреть в справочнике лекарственных растений. Наверняка вы найдете его там. А пока, во время визуализации, вам надо просто наблюдать, как растение растет и расцветает. Представьте, что оно впитало в себя вашу болезнь и трансформировало ее в здоровую энергетику, которую вы можете принять в свое тело. Сделайте вдох И представьте, что впитываете эту здоровую энергию. Дышите так до тех пор, пока чувствуете, что растение делятся с вами здоровьем. Затем мысленно еще дальше отдалите от себя растение. Представьте, что оно растет где-то очень далеко. В лесу или на лугу, может быть даже на другом конце земного шара. Снова сосредоточьтесь на области болезни. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, как будто с выдыхаемым воздухом уходят остатки диссонансной энергетики. Через некоторое время откройте глаза. Найдите растение, которое вы увидели во время выполнения упражнения. Узнайте о его свойствах, и если сочтете нужным, применяйте для лечения. Если растение окажется неподходящим или недоступным для вас, повторите упражнение с необходимыми перерывами еще столько раз, сколько потребуется, чтобы найти нужное лекарство. Не исключено, что в процессе выполнения этого упражнения, если вы будете делать его достаточно регулярно, болезнь пройдет, и лекарства уже не понадобится. Но и в этом случае вас вылечила сила природы, которая действует даже без физического контакта с ней.